Из окон зажиточных горожан свисали красивые гобелены и золотые, алые и зеленые знамена, а на крышах домов победнее красовались флаги, рекой лилось вино, и во всех церквах города непрестанно звонили колокола. Потом, наконец, раздался низкий мощный грохот. Это выстрелила пушка, провозгласившая, что процессия вступила на лондонский мост. Звуки приближавшегося кортежа послышались сначала из узких улочек. Ритмичное цоканье копыт по мостовой, барабанный бой, резкие трели кларнетов, будто отдаленные раскаты грома. Процессия блистала и переливалась. Она поражала почти сверхъестественным великолепием. И королевская свита казалась бесконечной. Воины в валах с серебром накидках, в черных с золотом и зеленых с серебром бархатных камзолах, при сверкающих шпагах с развивающимися знаменами, разукрашенные лошади, высоко поднимая ноги, являли, как и люди, достоинство и гордость. Шествие продолжалось час за часом, пока у зрителей не стал ребить в глазах, а глотки не охрипли от приветственных криков. В ушах же не смолкал звон. Сотни кавалеров, те, кто сражался на стороне Карла Первого, кто продал земли имущество чтобы спасти его, и кто отправился с сыном короля за границу, ехали в самом конце процессии. Все без исключения богато одеты, они восседали на прекрасных лошадях, хотя все это великолепие было взято в кредит. Далее следовал лорд-мэр, держа в руке обнаженную шпагу. По одну сторону от него скакал генерал Монг, низкорослый, толстый, некрасивый, но с достоинством сидящий в седле. И солдаты, и горожане испытывали к нему уважение. В те дни он считался, пожалуй, самым популярным после короля человеком в Англии. По другую сторону от лорда-мэра Ехал Джордж Вильерс, второй герцог букингемский. Герцог крупный, красивый, удивительно мужественный человек, улыбался и кивал женщинам, которые с балконов посылали ему воздушные поцелуи и бросали цветы. У него были роскошные, светлые, поразительной красоты волосы. Его титул уступал лишь принцам крови, а состояние было самым большим в королевстве, ибо он ухитрился жениться на дочери генерала, сражавшегося на стороне парламентариев, которому отдали огромные земельные наделы герцога и таким образом спасся. Почти все знали, что за свои многочисленные предательства герцог попадал в опалу, но сейчас он выглядел вполне довольным собой, будто сам лично изобрел реставрацию. За ним следовали пажи, знаменосцы с королевскими гербами и барабанщики, которые так усердно грохотали, что лица их блестели от пота. Сразу за ними скакал Карл II, наследный король Англии, Ирландии и Франции, монарх Великобритании и защитник веры. От толпы исходило неистовое обожание, истеричное, и почти религиозные Люди падали на колени, тянули к нему руки, рыдали, снова и снова произнося его имя. «Боже, храни его величество! Да здравствует король!» Карл ехал медленно, улыбался, приветствуя их поднятой рукой. Высокий, более шести футов ростом, крепкий и сильный, он отличался хорошим телосложением, и прекрасно смотрелся верхом на коне. Соединив в себе черты многих национальностей, Карл больше походил на отпрыска бурбонов или медичи, нежели на стюартов. Смуглая кожа, черные глаза, черные блестящие волосы, не спадавшие крупными кольцами на плечи. Когда Карл улыбался, под ниточкой усов обнажались красивые белые зубы. Черты лица выдавали практичный и циничный ум. Но, несмотря на это, он обладал обаянием, действовавшим на людей и согревавшим их сердца. Они полюбили его с первого взгляда. По обе стороны от него скакали два его младших брата. Джеймс, герцог-йоркский, тоже высокий, атлетически сложенный, но со светлыми волосами и голубыми глазами, больше других напоминавший покойного отца. Он был моложе короля на три года. Однако этот красивый мужчина с густыми темными бровями, немного раздвоенным подбородком и упрямой линией рта не обладал обаянием старшего брата. Люди были сдержаны в своих мнениях по поводу герцога. Его холодность и заносчивость обижала их. А Генри, герцог Глостерский, живой и радостный юноша двадцати лет от роду, казался влюбленным во всю вселенную и не сомневался, что мир отвечал ему взаимностью. Только поздно вечером закончились праздничные церемонии, и король отправился в свои апартаменты в уайт совершенно измученный, но счастливый. Он вошел в спальню еще великолепных одеждах, держа в руках черно-коричневого спаниеля с хвостом, походившим на сливу, длинными ушами и недовольной физиономией сердитой старой леди. Под ногами у него возились еще с полдюжина собак, которые визгрибо потявкивали. Но тут неожиданно раздался резкий скрежет, и собаки испуганно замерли, подняв глаза вверх. Там, на кольце, вернутом в потолок, раскачивался большой зеленый попугай, который, склонив голову на бок, пронзительно кричал «Черт-то собаки! Они снова явились!» Распознав старого врага, спаниели быстро пришли в себя и, сбившись в стаю, начали подпрыгивать и лаять, а попугай посылал им сверху проклятие. Карл и сопровождавший его свита со смехом наблюдали эту сцену но потом король устал махнул рукой, и собаку увели в другую комнату. Один из придворных зажал пальцами уши и энергично потряс головой. — Боже! Клянусь, ничего подобного я никогда не слышал. Если завтра в Лондоне не сыщется человек, способный говорить, то это предатели его следует повесить. Карл улыбнулся. — Честно говоря, джентльмены, Я виноват больше всех, что так долго пребывал за границей. За эти четыре дня я не встретил человека, который не сказал бы мне, что всегда желал моего возвращения. Окружающие засмеялись. Теперь они снова были дома, снова хозяева, а не надоедливые нищие, слонявшиеся из страны в страну. Теперь они смеялись с легким сердцем. Прошедшие годы начали уже покрываться патиной, ведь они знали, что этой истории счастливый конец, поэтому можно относиться к ней как к романтическому приключению. Карл, которому помогали раздеваться, повернулся и тихо спросил. — Она пришла, Проджерс? — Ожидает внизу, сир. — Хорошо. Эдвард Проджерс служил пожем тайного хода Его Величества. Он вел частные сделки, передавал деньги, разбирал тайную корреспонденцию и был сводником у короля. Его положение при дворе считалось весьма престижным и требовало немалой энергии. Наконец придворные Гуськом вышли и оставили Карла в покое. Он лениво помогал им рукой. Проджерс тоже вышел через другую дверь. Карл в высоких сапогах для верховой езды, в бриджах до колен и в белой сорочке с длинными рукавами подошел к открытому окну, нетерпеливо щелкнул пальцами. Он ждал. Ночной воздух был полон свежести и прохлады. Внизу текла река, несколько небольших барж замерло на якоре. Фонари на баржах, отражаясь в воде, трепетали, как мотыльки над костром дворец стоял в излучении темзы и бесчисленные костры в городе создавали отсвет в ночном небе вспыхивали желтые огни праздничных фейерверков а когда ракеты падали в воду раздавалось шипение снова и снова грохотали выстрелы из пушек слышался звон колоколов